И пилок. Чрезвычайное положение в Новинске отменили на третий день. Тогда же начался вывод строевых частей корпуса. Комендантский час стал действовать лишь в темное время суток. Было восстановлено железнодорожное и авиационное сообщение. Вот именно последние обстоятельства и привело меня на заднее откидное сиденье неброской синей малолитражки. Тогда три дня назад к нам в четвертый корпус так никто и не сунулся, а Вениамин и Касатон, как люди здравомыслящие и бывалые, сами на неприятности нарываться не пожелали. Впрочем, в этом уже не было никакой нужды, да и выглядели они, краше в гроб кладут. Уж не знаю, что за воздействие им удалось осуществить, но то, буквально выпило из аспирантов все жизненные силы. Я на их фоне выглядел просто живчиком. После прибытия подкрепления бой не продлился и получаса, но окончательно территорию Студгородка зачистили только к вечеру. Количество жертв среди студентов и преподавателей перевалило за сотню, а число госпитализированных я не знал даже приблизительно. Из моих знакомых, помимо Тараса и нескольких парней с военной кафедры, погибли только Николай и Ребекка. сунулись с трофейной винтовкой на крышу общежития, там их и накрыл гравитационным воздействием какой-то невмеру умелый оператор. «Надеюсь, сдох в муках, сволочь. Если нет, это будет воистину вселенская несправедливость». Немного утешало лишь то обстоятельство, что Лия с Ингой, несмотря на активное участие в студенческом отряде самообороны, не заработали ни царапины, а Карл с Яном отделались легкой контузией. Вроде бы этим все и ограничилось, но наверняка сказать ничего не мог, поскольку все эти дни общался исключительно со своими бывшими коллегами, а они не были склонны делиться информацией и лишь спрашивали, спрашивали и спрашивали. Только вчера под вечер в покой оставили. Но там пришел черед моих коллег нынешних. Вот и сейчас за рулем автомобиля расположился Альберт Павлович, а на пассажирском сидении шилестел страницами иностранных газет еще один консультант кафедры кадровых ресурсов Иван Богомол. Что пишут? Поинтересовался мой куратор, будто это сейчас имело хоть какое-то значение. Впрочем, вполне возможно, что имело для него. У нас или у них? Уточнил помощник. У них. Ну да, с беснованием отечественной прессы все было ясно с самого начала. Одни издания требовали отставки Наблюдательного совета особой научной территории и расформирования Анкор, другие метили в коалиционное правительство, третьи призывали запретить и предать анафеме все и сразу, ну а бульварные газетенки просто смаковали подробности случившегося. хватало и тех, кто расценил инцидент провокацией и выступал за прекращение всякого сотрудничества с третьим рейхом, экономического и политического. Грязня на политическом Олимпе шла страшнейшая, и было решительно непонятно, чем закончится дело. Латонская пресса единодушно вещает о восстании доведенных до отчаяния студентов из Оксана и Остариха. просветил нас Иван. Они человеческих условиях содержания, зверствах восточных варваров и темницы народов пишут не только в странах подконтрольных третьему рейху и фашистской тониллии, но и в Аилене, Средине, Окрести и Сомаландии. Разве что в Лютиерии, насколько могу понять, главенствует заокеанская позиция необходимости полного запрета использования сверхэнергии. Восстание студентов. Я едва удержался от плевка, до того перекорежило всего от бешенства. Пригрели на груди ядовитых гадин, взялись оперированию сверхсилой обучать, так называемый фюрер. продолжил вещать Иван, заявил о недопустимости контроля эпицентра неполноценной расой. Великий князь Константин призвал к освободительному походу и реставрации монархии. А вообще все ждут скорой расправы над выжившими оксюнцами и призывают к полной экономической блокаде. Не будет ни суда, ни расправы. Уверенно произнес Альберт Павлович. На родину депортируют. Чего? Меня аж подкинул от возмущения, чуть головой крышу не помял. Как депортируют? Поездом. Спокойно ответил куратор. А что с ними еще делать? Расстрелять и дать этим кликушам в руки очередной козерть или содержать за республиканский счет? Но, Петя, им всем мозги наизнанку ментальным воздействием вывернули, пояснил Иван. Они овощи личностей больше нет. По спине от этих слов побежал холодок, но я не удержался и дал выход раздражению. Как, как можно было проворонить подготовку такой акции? На пару сотен человек не нашлось ни одного осведомителя. Альберт Павлович остался невозмутим. Случайных людей среди Оксенских студентов не было вовсе. Все до единого идеейные сторонники национал-социалистов. У всех на родине остались семьи, держались обособленно, контролировались присланными инструкторами. В таких условиях агентурную работу вести не так-то и просто. И ты ведь не думаешь, будто против нас играют простофили. Кто-то из осведомителей оказался двойным агентом, кого-то придушили в ночь перед акцией. Мы располагали информацией о планах активистов сковать себя цепями ради поднятия шумихи в прессе непосредственно перед высылкой на родину. Но, увы, нам вскормили дезинформацию. А оружие? А противогазы? Как это все попало на территорию Студгородка и откуда взялся этот клятый газ? Вот сейчас и узнаем. Улыбнулся Альберт Павлович и взглянул на часы. Время, объявил он. Иван без промедления отложил газеты и первым выбрался из автомобиля в глухой переулок. Там надел шоферскую фуражку с лакированным козырьком и эмблемой Лиги Наций, оправил форменную тужурку, натянул перчатки. Мы с Альбертом Павловичем тоже в салоне оставаться не стали. Дошли до перекрестка, и куратор перебежал на другую сторону пустынного проезда, а я встал рядом с вооружившимся револьвером Иваном. Револьвер был самым обычным семизарядным вороном, со смещающимся вперед непосредственно в момент выстрела барабаном. Мое внимание привлек трубчатый удлинитель ствола. Прежде об устройствах бесшумной стрельбы только слышал. Готов? Уточнил Иван. Всегда. Ответил я девизом скаутов, и тут послышался шум приближающегося автомобиля. Черный четырехдверный адмирал с хромированной решеткой радиатора, объемными крыльями, белыми ободьями шин и флажком с пятиконечной звездой Лиги Наций шел на хорошей скорости, но это проблемой не стало. На нейтрализацию его кинетической энергии я потратил лишь четверть своего потенциала, да еще какие-то крохи ушли на подъем задней оси. В раз потерявший скорость автомобиль замер на перекрестке, ведущие колеса впустую завертелись в нескольких сантиметрах над землей. Иван шагнул вперед и выстрелил через боковое окно с опущенным стеклом в голову шофера. Альберт Павлович тоже не сплаковал, метнул в сидевшего рядом пассажира призрачный сгусток энергетической конструкции, которую сам некогда крестил мысли формой, и его жертва неподвижно замерла на сиденье. «Движок заглох, и я перестал удерживать заднюю часть автомобиля приподнятой, принял вытащенного из-за руля шофера, отволок его к подворотне. Иван забрался в салон и сначала немного сдал назад, потом загнал автомобиль в переулок и подбежал ко мне, начал шарить по карманам покойникам». Господин представительной наружности на пассажирском сиденье даже не пошевелился, продолжил сидеть и слепо глядеть прямо перед собой. Нашел путевой лист и пропуск, спросил подоспевший Мик спустя Альберт Павлович. Да, тогда мы дальше сами. Иван рванул обратно к автомобилю, и очень скоро шикарный адмирал укатил прочь, а мы с куратором ухватили мертвеца за руки и за ноги и унесли во двор мастерской, бросили его там за какой-то кучей хлама. Альберт Павлович остался избавить труп от бумажника и часов, ну а я вернулся в переулок, вроде как на шухере стоял. Еще подумал, что самая короткая дорога далеко не всегда оказывается самой быстрой. По поводу же соучастия в похищении и убийстве не испытывал ни малейших угрызений совести. Вознамерившийся в срочном порядке вернуться на родину функционер Лиги Наций обладал дипломатическим иммунитетом, и не было решительно никакой возможности официально задержать его, несмотря даже на информацию о причастности коксинской разведки и участию в планировании и непосредственной подготовке нападения на институт. Именно поэтому он совершенно официально покинет Новинск через контрольно-пропускной пункт и отметится у охраны аэродрома. Кто именно сыграет его роль во время полета, мне знать не полагалось, а в обязанности Ивана входило получение всех должных отметок на путевом листе, который впоследствии будет обнаружен на теле подвергшегося разбойному нападению шофера. Едем. Распорядился Альберт Павлович. И я переложил кипу иностранных газет с пассажирского сидения назад, сам уселся рядом с куратором. И поехали. На контрольно-пропускном пункте не возникло никаких вопросов. Согласно бумагам, мы ехали встречать какого-то не слишком значимого чиновника из Министерства образования. А что, выдвинулись сильно раньше прибытия рейса? Так ничего такого тут нет. По нынешним временам вполне разумная предосторожность. До аэродрома автомобиль не доехал, свернул в лесок примерно на середине пути. Далековчесь щебу, попросики. Альберт Павлович углубляться не стал, просто загнал машину за деревья, чтобы не заметил случайный патруль. После стали ждать. А он не очнется раньше времени? спросил я куратора, невозмутимо мурлыковшего себе под нос какой-то незамысловатый мотивчик. Нет. Коротко ответил тот, выложил из саквояжа на заднее сиденье коробку из нержавеющей стали, раскрыл ее и, насадив на шприцы глю, выставил редким три пузырька с прозрачным содержимым. Мне стало не по себе. Мы что же прямо здесь допрос проведем? Но не вести же его обратно в город, фыркнул Альберт Павлович. Петя, не в моих принципах осложнять себе и другим жизнь совершенно излишними телодвижениями. А у него точно нет ментального блока? Забеспокоился я. Почему нет? Есть и не один. Но как же тогда? Альберт Павлович только презрительно фыркнул, вытащил из багажника и поставил рядом с одной из сосен треногу, на которую выдрузил электрический фонарь с широченным зеркальным рефлектором. Любую защиту можно обойти. Было бы желание, доступ кое каким специфичным препаратам и необходимые навыки, заявил он после этого. Ломать волю и заставлять человека раскрыть свои тайны равно как и пытаться вытянуть воспоминания из памяти посредством гипноза удел дилетантов. Настоящий профессионал действует тоньше. Запрет на разглашение секретной информации никогда не носит безусловный характер. Поэтому человек просто должен поверить, будто находится в тех обстоятельствах и общается с теми людьми, в которых и которым может поведать интересующие нас сведения. Это не просто, но и не так сложно, как представляется на первый взгляд. Впрочем, несмотря на уверенный тон, мой старший товарищ совсем уж не возмутимым вовсе не выглядел. Сначала он ослабил узел галстука, потом избавился от этой буржуазной удавки, снял пиджак и убрал его на заднее сиденье, закатал рукава сорочки. Ну а мне в рубахе поло, прогулочных штанах и кедах нормально. Летний костюм. Я передернул плечами. Надо изжевать из себя эту мещанскую привязанность к вещам. Костюм, конечно, жалко до слез, но не устраивать же из этого трагедию. Сам жив и здоров, Ли не пострадала, что еще нужно? А деньги заработаю, уже заработал, можно сказать. Согласуют представление на солдатский крест или нет, еще не понятно. А вот денежное поощрение от института выплатят с гарантией, тогда и пошью новый костюм, наверное. Несколько раз по дороге проезжали легковые машины, грузовики и телеги. Прополил туда-обратно патрульный вездеход. Прошла под прикрытием броневика автоколонна. Потом появился знакомый адмирал. Съезжать с дороги Иван не стал, а только мы с Альбертом Павловичем вытащили с заднего сиденья и в четыре руки поволокли к лесу пленника. Он тронулся с места, умчался в направлении города. Нус, приступим. С едва сдерживаемым возбуждением произнес мой институтский куратор, избавил приваленного к сосне господина от пиджака, жилетки, галстука и сорочки, следом сделал один за другим сразу три укола, затем притянул пленника к стволу двумя ремнями, первым обхватил его на уровне груди, вторым зафиксировал голову, хрустнув сцепленными пальцами. Альберт Павлович включил установленный на треноги фонарь и немного его поправил. После нацепил себе на голову налобное зеркало и вынул из саквояжа еще одну коробку из нержавеющей стали, показавшуюся не вещь чего знакомой. Понял, что не ошибся, когда углядел внутри набор длинных игл для аккупунктуры ровно такой же, какой был у Лизаветы Наумовны. Мой куратор взял одну, примерился и ваткнул ее в шею пленника. Вот тогда-то и зародилось подозрение, что памятное заявление горадца, встряхивание Елизаветой наумовной пыли с монографией о неотантрических практиках было лишь шуткой, а выпотрошить меня подлец друза просил именно с помощью иглотерапии. Тут Альберт Павлович обернулся и коротко бросил: "Контролирую обстановку". "Контролирую", заявил я в ответ, но нашла коса на камень и пришлось оставить консультанта наедине с задержанным. Я перебрался в кусты у обочины, встал так, чтобы одновременно просматривались и дорога, и уходившее вглубь леса просека. Но в самом деле, а ну как не оператора, а самый обычный человек, пожалуй, не избавляться же потом от случайного свидетеля. Впрочем, это все были отговорки. Просто меня отодвинули в сторонку, ибо каждому полагается знать лишь то, что ему полагается знать, и не больше. Умом это прекрасно понимаю, а вот принять не могу. Интересно же. Впрочем, когда примерно через час Альберт Павлович закончил допрос, держать меня в абсолютном неведении он не стал. Пришлось напрячься, но расколол в итоге. Сказал он, вытирая дрожащие пальцы на савым платком: "Наш клиент". Мысль о том, что могли похитить совершенно постороннего человека, отозвалась тошнотой. Да и вид еще недавно такого лосчона и важного чиновника заставил неуютно поежиться. Он так и сидел, откинувшись спиной на сосновый ствол, голова склонилась на бок. Из уголка рта текла тоненькая струйка слюны. В глазах пустота. Кожа перстелена многочисленными кровоподтеками, но иглы Альберт Павлович уже убрал. Операцию разработал не без известный нам гросс, сообщил он, складывая треногу. Увы, личности этого агента идентифицировать не удалось. Нет даже словесного описания внешности, только позывной. Оружие и противогазы завезли под видом оборудования через подставного поставщика. Я нахмурился. Все грузы проверяются. Без способников службы охраны не обошлось. Альберт Павлович покачал головой. Помнишь странное покушение на Палинского? Это был лишь отвлекающий маневр. Броневиком просто пожертвовали. Я понимающий присвистнул. Грузовики машину профессора расстреляли именно в тот момент, когда в отстойник загнали сразу четыре грузовика. Но те, кто принимал оборудование, разберемся, пообещал Альберт Павлович. И его мягкое круглое лицо на миг перекосило злая ухмылка. Еще есть некий сомнус. Прошлогодняя акция на лодочной станции была его инициативой. Он же принимал непосредственное участие в провокации с нападением на ваш патруль и убийством адъютанта оберполицмейстера, а вот в броневике его не было совершенно точно. Он выходил на связь уже после того инцидента и вновь никаких намеков на личность. Жаль, скривился я. Кроме того, именно «Сомнус» раздобыл образцы препарата, подавляющего сверхспособности, что позволило отработать технологию перевода активного вещества в газообразную форму. «Тот Джордж, вы же не думаете, что это и был «Сомнус»? И потом, ему продали не больше полусотни пилюль, ведь так? Георгий Стрелец — лишь пешка, которой пожертвовали в нужный момент. Я даже не уверен, что подпаивал и насиловал студенток именно он». Что касается сырья для изготовления газа, то непосредственно в ночь перед акцией был разграблен больничный склад. С доступом в химические лаборатории у Оксенцев тоже не возникло никаких проблем. Остальное ты знаешь. Поначалу пустили чистый газ, бесцветный, почти лишенный вкуса и запаха. Затем начали гнать какой-то отравляющий реагент. Хорошо, хоть не сумели сотворить что-то действительно убойное. В этом случае жертв было бы несравненно больше. Я передернул плечами. И ради чего это все, Альберт Павлович раскатал рукава сорочки и поджал губы. Возможно, хотели с помощью столь серьезного инцидента перевести epicenter под международный контроль. Но, скорее всего, собирались обескровить институт, уничтожив разом весь костяк преподавательского состава. Если бы не усиление режима, им бы это наверняка удалось. А так исполнители подкачали. Куратор строго глянул на меня. Учти, Петя, ты схлестнулся с недоучками первого-второго года обучения, других среди иностранных студентов попросту не было. Ни в моих принципах умалять чужие достоинства, но пятерка середничков старшекурсников не оставила бы от тебя и мокрого места. Заруби себе это на носу и не вздумай почевать на лаврах. Я выставил перед собой раскрытые ладони. Альберт Павлович, да я... Куратор отмахнулся и поднял воротник, начал возиться с галстуком, после надел пиджак. Что еще тебе нужно знать? Пожалуй, это все. Разве что самоубийцами эти ребята все же не были, даже несмотря на серьезную психологическую накачку. Им поставили задачу взять в заложники профессору и руководство института, когда досрочное возвращение домой грозит потерей сверхспособностей и отправкой в лагерь для неблагонадежных. Ухватишься и за такой шанс. «Ты бы ухватился?» Отвечать на риторический вопрос я не стал, и Альберт Павлович натянул перчатки, после выудил из пиджака нашего пленника пухлый бумажник, достал из него толстенную пачку банкнот. Небрежным движением куратор выкинул часть купюр, и по земле рассыпались фунты, франки и рейхс-марки. От рублей он избавляться не стал, на глазок отсчитал примерно треть и протянул мне. Я никак не выказал удивление и сунул деньги в карман». А вот когда Альберт Павлович подал мне рукоятью вперед револьвер, невозмутимость сохранить уже не удалось. Зачем это? Куратор кивнул в сторону задержанного. А что с этим выродком делать прикажешь? Так бросить? Я сглотнул. Но нельзя же просто его застрелить. Почему нет? спросил Альберт Павлович, продолжая протягивать оружие. Это враг. Врага надо убивать. На нем точно крови больше, чем на тех пацанах. Одно дело в бою. «Не имеет значения. Это лишь вопрос целесообразности. Пора взрослеть, Петя. Пора взрослеть». «Я не могу». «Вздор. Конечно же можешь. Просто в силу юношеского максимализма считаешь роль палача ниже своего достоинства. Так возьми на себя ответственность, вынеси приговор и приведи его в исполнение. Давай». Я судорожно сглотнул и замотал головой. «Пффф!» — фыркнул куратор. Но настаивать на своем не стал, буркнул. Ну да, не в моих принципах ломать людей через колено. Альберт Павлович развернулся и переложил револьвер в правую руку. Негромко хлопнул, выстрелил, мотнулась простреленная голова, плеснула из раны кровью, а затем покойник завалился на бок. Целесообразность и не более того, повторил мой куратор, тщательно протирая оружие носовым платком. И вот еще что, Петя, про кадровый голод ты наслышан и сам. У нас все просто: кто не стреляет, тот закапывает. Лопата в багажнике. У тебя час, чтобы тут прибраться. Валюту и документы сожги. Отсюда не ногой. Заберу на обратном пути. Можно подумать, иначе сам бы я морить взялся. Мысленно поморчился я, выбрал подходящее место в низинке и принялся штыковой лопатой с коротким и потому не слишком-то удобным черенком подрубать дерн. О чем думал, пока возился с неглубокой могилкой, о приоритетах, разумеется, о своих приоритетах. Теперь или мы, или нас. Теперь не отсидеться в стороне, придут и убьют, а кого не убьют, сгноят на катергах и в лагерях. Посовать нельзя, надо бить в ответ, тогда кровью умоются. Вот мой приоритет, вот причина рвать жилы, проламываясь через заложенные инициации потолок способностей, и я проламлюсь. А если кто-то вознамерится мне в этом устремлении помешать, приму к руководству наставление Альберта Павловича о целесообразности. Ям хватит на всех. Точка.